Глава двадцать четвертая Судя по боевой готовности аркаимских магов и решительно вскинутым ладоням Белозара Огневедовича, останавливаться на половине пути они не собирались. Ректор воинственно закричал всем приготовиться, и нас наверняка бы окатило морозом, навеки заковав в волшебные льды. Но мама налетела на ректора справа и снесла его мерцающим вихрем. «Стой!» выкрикнула она. Ректора откинула в сторону так сильно, что он отскочил к деревьям и в гневном возмущении заорал. «Хеленин Гваровна, какого лешего?» Глаза мамы загорелись решительным огнем. Сегодня я впервые увидела ее в роли волшебницы, и это впечатлило до глубины души. Вся она была охвачена серебристо-голубым мерцанием, а небольшие вихри вокруг готовы были подхватить и унести ректора, куда она прикажет. «Ты разве не видишь, старый олух?» — выпалила она, указав на меня. «Есения что-то придумала!» «У нас нет времени на ее подростковые выдумки», — воспротивился ректор. «Чернобог пытается захватить мир. Надо действовать!» «Успеешь!» — крикнула мама. «Еся не стала бы рисковать, если бы не была уверена, верно?» Мама повернула голову ко мне, в ее глазах застыли надежда в перемешку с вопросом. «Правитель Нави все еще стоял передо мной в тонком мире». Но тень огромного ворона за ним исчезла, и теперь он с нахмуренными бровями погрузился в глубокие раздумья. Словно и не видел всех нас, а умчался куда-то далеко за горизонт времени, когда ни людей, ни всего остального еще не существовало. Сейчас он определенно не опасен. Я кивнула и произнесла. «Так и есть, но вы должны меня выслушать». Ректор продолжал держать руки вскинутыми, белесые искры и полосы льда в воздухе от его ладоней явственно демонстрировали готовность в любой момент начать Чары Мороза. «Я не первый год возглавляю Академию и несу ответственность за студентов. Я не могу рисковать. Вы рискнете больше, если не выслушаете меня», — ответила я. «Я уже один раз пошел на поводу у вашего семейства, позволив тебе учиться в Академии, и вот, чем это обернулось», — гневно ответил он. «Это произошло бы, даже если бы я не училась в ней, верно?» — произнесла я и бросила вопросительный взгляд на Чернобога, на что тот лишь ухмыльнулся, что можно было воспринимать как подтверждение. Правда, ректор этого не видел, так что пришлось добавить. «И, как мне кажется, вашей заслуги в этом достаточно». Глаза Белазара Огневедовича подозрительно прищурились, он спросил. «Ты меня в чем-то обвиняешь?» Я закатила глаза и проговорила. «Просто послушайте!» Ректор морщился, его руки дергались в попытке начать чары мороза, а под настойчивым взглядом мамы он кусал губы, ноздри его раздувались, к тому же аркаимские боевые маги на него тоже смотрели вопросительно. Так что нехотя Белазар Огневедович выдохнул и сказал, «Ладно, даю вам десять минут, говори». По мне все еще бегали искры после противостояния двух сил, но я сделала вдох и начала. «Ваша академия бьется за то, чтобы миром управляла лишь светлая магия!» «Удивила!» — иронично кривясь произнес Белазар Огневедович. «Разве можно допустить иное?» — и я кивнула. «А что такое свет?» Ректор на меня покосился, вскинув брови так, будто я сошла с ума, и отвечает мне он лишь из вежливости. «Вопрос странный», — снисходительно ответил он. «Но, учитывая ситуацию, я поясню. Свет — это основа всего духовного» всей магии и волшебства, какая есть в этом мире. «Отличный ответ!» — согласилась я. «Значит, если следовать вашим утверждениям, то первое — свет есть даже в темной магии, иначе ее не могло бы существовать, ведь свет — основа всего волшебства. Второе — если свет — это дух, то откуда взялась материальная составляющая для его вмещения?» Брови ректора сдвинулись, образовав глубокую морщину на переносице. Мои слова ему определенно не нравились. Он недовольно подвигал губами, будто что-то пережевывал, и произнес: Есения, достаточно тянуть время, потрудитесь объяснить по-простому, к чему вы клоните. С удовольствием, согласилась, я, и мозаика информации в моей голове быстро сложилась в полноценную картинку, где недостающие фрагменты создались из еще меньших составляющих. А суть, вот в чем. Наверное, вам не хуже меня известно, что внешний мир сотворялся великим родом в двух своих состояниях. В единстве противоположностей черного и белого, темного и светлого, духа и тверди. И олицетворяли это две его ипостаси – чернобог и белобог. Если вы скажете, что не в курсе этой тайны, то я буду крайне удивлена. Ведь как вы попали на пост ректора Академии Аркаима, если не знаете реальной истории сотворения внешнего мира? Из-за моей дерзости по отрядам боевых аркаимских магов прокатились изумленные вздохи, а мама вскинула брови, а рыся с победной ухмылкой выпучила усы и уселась рядом с алтарем. Щуря левый глаз. Сам Белазар Огневедович поперхнулся и переспросил. «Есения, вы в своем уме? Что вы несете? Я настаиваю немедленно начать наложение морозных чар». Очевидно же, у девушки после пережитого помутился рассудок. В рядах магов зашелестел озабоченный шепот, а мама шагнула вперед и вскинула ладонь со словами. — Нет уж подождите. У меня теперь тоже есть вопросы, Белозар. Это правда? То, что говорит Есения о двуединстве и создании внешнего мира? — Какой вздор! С какой стати ей верить? Я же говорю, девушка тронулась умом. — Минутку, — отозвалась я и уперлась ладонями в камень, после чего поднялась на слабых ногах. «Я узнал эту историю из первых, можно сказать, уст. Ее участник сейчас прямо передо мной. Если вам требуются доказательства, я могу попробовать их организовать». По лицу ректора скользнула тень неуверенности, он отпрянул и произнес. «И каким таким образом? Позволишь тьме поглотить тебя и выйти в мир? Уж простите, этому не бывать». «Зачем же?» – удивилась я. «Ведь я, в конце концов, медиум». Прежде чем Белозар Огневедович выдал очередную порцию возражений, я торопливо вспомнила все упражнения с занятий по духоведению у Едвиги и сконцентрировалась на сигнале из правой руки. Послать его сейчас удалось без шариков и матрешек, потому что на алтаре игра между мирами и так тонка. Стоящий напротив меня в ментальном мире за пределами прогалины чернобог, но происходящее смотрел с не меньшим удивлением и интересом, чем ректор. «Ты посылаешь мне сигнал на контакт?» — спросил правитель Нави в некотором удивлении, приподняв левую бровь. «Сейчас». Я кивнула и ответила. «Если хочешь получить то, что заслужил, просто поверь мне». «Странно слышать это от смертной», — отозвался он гулко. «Но шутки ради, что ж, давай, дитя». После чего он охотно ответил на сигнал и шагнул на светящуюся почву прогалины моментально проявившись в виде призрачного силуэта на алтаре в материальном мире. На поляне все охнули и попятились, и я поспешила успокоить присутствующих. «Не бойтесь», — сказала я. «Он сейчас лишь бесплотный дух и не может навредить. Для дел ему нужен кто-то, через кого он сможет влиять на твердые тела». Ответим, повелитель Нави, правда ли то, что я рассказала им о создании внешнего мира, Все еще недоверчиво хмуря брови, Чернобог покосился на меня, но ответил, кивая. «Прежде я не помнил, что случилось, потому что несколько лет назад у меня отняли память. Но это смертное дитя напомнило мне былые дни. Все случилось именно так, как она говорит». Глядя на бесплотный дух повелителя Нави на алтаре, ректор неверяще вытаращил глаза, его рот округлился, а лицо вытянулось. Он воскликнул. «Верить Чернобогу?» Он что угодно скажет, чтобы получить свое. — Скажу, — согласился правитель тьмы, — и даже правду. Белозар Огневедович фыркнул и всплеснул руками. — Нет, это абсурд. Я не собираюсь обсуждать сотворение мира и распределение баланса сил с чернотой. Немедленно прекратить переговоры с тьмой и начать наложение чар мороза. Может быть, у него на этот раз и получилось бы нас всех льдами, но в орде моих предков, которые все это время молчали, застыв призраками с голубоватым свечением, снова произошло шевеление. Передние ряды расступились, и вперед вышел высокий статный мужчина в сияющих белоснежных латах со светлыми волосами и ясными голубыми глазами, один в один похожий на Чернобога. Его ласковая улыбка светилась настолько лучезарно и мягко, что я, даже не размышляя, подняла левую руку и приняла входящий сигнал контакта, после чего он свободно вышел на сияющую прогалину, и его полупрозрачный облик тоже проявился в материальном мире перед остальными. Все разом охнули, а Белозар Огневедович схватился за сердце и выпучил глаза, как надутая жаба. «Да как же так это?» — выдохнул он. «Этого не может быть! Это же...» «Белобог», — закончил сияющий мужчина вместо него. У меня тоже с губ невольно слетело восхищение и изумление. «Но как?» На что Белобог ласково мне улыбнулся и ответил. «Если с одной стороны темно, значит, с другой светло. Иначе не бывает. Так устроен мир». Я запоздала догадалась, что если уж во мне схлестнулись две противоположные силы, то логично, если уж с одной стороны бился Чернобог, то с другой должен сражаться Белобог. Пока ректора торопело хватал ртом воздух, покровитель праве произнес мягким и теплым голосом, от которого в груди сразу растеклось умиротворение. — А если и я подтвержу, что все было именно так, как говорит Есения, вы поверите? Взгляд Белозара Огневедовича стал растерянным. Он заметался из стороны в сторону, то на дух Чернобога, то на дух Белобога. В конце концов, его плечи опали, он побежденно ответил. «У меня нет иного выбора». Ректору явно трудно было смириться с тем, что видят его глаза. И пока он это делал, я робко спросила Белобога. «Как вышло, что ты, что ты мне помог?» «Я ведь, ну, плохо поступила, и вообще у меня изумрудные глаза и все такое». Улыбка Белобога стала шире и осветила темноту, опустившуюся на ночной лес. Она сразу стала уютной и совсем не страшной. Он ответил. «А разве ты не помнишь? Мы с братом вместе ковали мир». «Ну, да», — нерешительно согласилась я. «Стало быть, в каждом есть и тьма, и свет», — сказал Белобог. В черном небе сияют белые звезды, а среди белых снегов стоят черные деревья. Мир неоднороден, как думает твой ректор. Он так уверовал во власть света, что наложил чары на естественные процессы во внешнем мире и нарушил баланс. Он стремился сделать все исключительно белым и гляди, к чему это привело. «К дисбалансу?» — предположила я. «Верно», — согласился Белобог. «Во всем должно быть равновесие». Голова моя загудела от мыслей, я силой потерла лоб, а Белобог и Чернобог посмотрели друг на друга, и я так отчетливо увидела, что они — противоположные отражения друг друга, что решение пришло само собой. Я знаю, как поступить. Все обернулись на меня, сердце пропустило удар, я ощутила что-то вроде момента истины, когда на тебя спускается озарение, и ты точно знаешь, что все делаешь... «Правильно», — я произнесла. «Если мир создан единым родом в двух своих апостасях, то иборейское государство должно быть равновесным, а не перетянутым на одну лишь сторону света. Я предлагаю разделить год на две половины. Выбирайте сами, какие части года вам нравятся». Ректор с вытянувшимся лицом выдохнул. «Вы серьезно?» «Это возмутительно. Мы всегда выступали только за белую сторону силы». На что мама ухватила его за локоть и прошептала настойчиво. «Вряд ли в данный момент ты имеешь какой-то вес, Белозар, и вообще это попахивает дискриминацией по волшебному признаку. Тебе вообще еще предстоит ответить за то, что ты натворил». Ректор обиженно поджал губы, а Чернобог и Белобог обменялись зеркальными взглядами. Покровитель прави произнес с теплой улыбкой. «Мне ближе солнце и тепло, так что справедливо будет, если я возьму летнюю сторону года». Если, по-вашему, с 1 мая по 31 октября, время, когда мир буйствует и пробуждается, чтобы цвести и плодоносить?» Чернобог кивнул и ответил. «А мне подходит другая сторона с 1 ноября по 30 апреля, где прохладно и темно, чтобы мир отдыхал и готовился к перерождению после неистовства и буйства. Свой день я назову родоницей или живен день, ночь костров, — сказал Белобог. — А у других народов бельтайны и прочее. Чернобог кивнул и произнес. — А мой будет зваться Навья Неделя или Осенние Деды и Велесова Ночь. А у других — Самайн и прочее. — На то мы порешим, — согласился Белобог. — И не будет больше между нами спора, потому как правая рука не может спорить с левой и наоборот. — Принимаю, — кивая отозвался Чернобог после чего они коротко друг другу поклонились и развернулись ко мне. И правитель Нави произнес. «Благодарствую, смертное дитя, за то, что помогла мне вернуть память и получить то, что мое по праву». Пока я торопела хлопала ресницами, Белобог добавил. «И от меня получи благословение за то, что помогла устроить равновесие, не дала миру кануть в кривь». «А что будет с моей силой?» «Она проступила в тебе от потрясения, а почернела из-за меня», — ответил Чернобог. «Теперь баланс восстановлен, и ты вновь такая, какая должна быть». После чего они еще раз кивнули друг другу и разошлись в разные стороны. Чернобог отшагнул назад, сходя со светящейся прогалины в темноту Навьего леса, моментально сливаясь с ним. Черные ветки деревьев устремились вверх, заслоняя ночное небо, пока не слились с ним в единое темное полотно. А Белобог ушел в сторону моих предков, которые все это время ждали, неподвижно стоя бесконечно светящейся ордой. Едва он смешался с толпой, свет от нее стал усиливаться и через несколько секунд залил все пространство. Черные и белые стороны тонкого мира схлестнулись, затем воздух вспыхнул синевато-желтоватым, Я зажмурилась, закрывая лицо ладонями, а когда открыла глаза, обнаружила себя в выемке каменного алтаря, полностью в материальном теле и посреди ночного леса. Небо очистилось, теперь с него мирно сияла луна, а вокруг роились сотни мерцающих звезд. Только теперь я ощутила, как болят мышцы, когда попыталась подняться. Из груди невольно вырвался стоп. Ох, ё! Мама кинулась ко мне и в один прыжок с помощью волшебного вихря оказалась рядом. «Ну ты дала стране угля!» — заметила она, помогая мне подняться. «Хоть мелкого, но много». «Так ты сама говорила держать нос по ветру, а хвост пистолетом!» — отозвалась я. Рыся уменьшилась до своих нормальных размеров и в три прыжка оказалась рядом с нами. А я говорила ей, что приличная сударыня должна заниматься исключительно образованием. Сказала она важно. И что тебе не нравится, как все получилось? поинтересовалась я, обнимая маму, чтобы ей было легче перенести нас в вихре. Рыся вскинула важную мордочку и произнесла. В целом, неплохо, но мы еще посмотрим, что скажет сударь, Навник, в свое оправдание. О, да! согласилась я. Мне тоже интересно когда мама перенесла нас троих в большую ладью, где нас ждали горе Свет, драгоны-пятикурсники, которых еще предстояло вернуть обратно в тела. Навник на меня даже взгляда не поднял. Он сжался на носу ладьи, подтянув колени к подбородку, и весь его вид выражал раскаяние и горечь. Я хотела к нему подойти, но Горисвет, радостный от моего спасения, обхватил меня и поднял над полом. «Сестрица, ты жива!» — проорал он. И я даже не злюсь, что ты не рассказала мне правду о себе. «Ты меня задушишь!» — выдавила я, чувствуя, как огневик от счастья слишком сильно сдавил мне ребра. Он торопливо поставил меня. «Ох, прости, просто я... Блин, Беляна и Руслан не поверят, когда я расскажу, что тут произошло!» «Придется поверить!» — косясь на драгона ответила я. свет проследил за моим взглядом. «Думаю, пока его лучше не трогать», — посоветовал он. Мне хотелось подойти к Навнику и поговорить об очень многом». Но горе Свет прав, слишком многое случилось, и нужно дать время, в первую очередь, себе. Мама тем временем помогала аркаимским боевым магам удобнее уложить пятикурсников на скамьях и закрепить их канатами безопасности, чтобы не попадали во время полета. Если бы не она, ректор вморозил бы меня в лед на века. И кто знает, нашелся бы кто-то, кто решился бы освободить меня из ледяного плена. В груди защемила от бесконечной благодарности. «Мам!» — позвала я. Она обернулась, а я проговорила. «Спасибо!» — и бросилась ей на шею.